Описание убит ему удалось найти сразу. Как оказалось, эти же наподобные ребятки, одетые в модно московско питерском стиле, обошли подряд как минимум десяток из в деревне, перед тем как приблизились к жилищу покойного Петровича. Бабка Фроси не жалела матерных эпитетов, красочно живописуя внешность киллеров.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 Аппаратура новенькая, как будто только что с завода. Еще два месяца назад участковому пришлось бы вести найденную улику в Москву, но теперь, на его счастье, Дмитровскую лабораторию оборудовали современной техникой, призванной из Японии. Пресса активно нагнетала ситуацию, и местное начальство, скрипя сердце, решило перестраховаться, чтобы потом иметь возможность написать в Кремль правильный отчет.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 Красабинский человек с помятым лицом, злохмаченным вокруг лысиной седыми волосами, грушевидным носом и пятидневной щетиной, но в идеально белом халате, под которым виднелась стильная рубашка с дорогим галстуком. Интонация и вид Владлена не оставляли никаких сомнений, он уже употребил первую бутылку коньяка и явно нацелился на вторую. Впрочем, на его профессионализм это никак не влияло. Эксперт обладал дивной способностью делать свою работу, даже напившись до чертиков. Увлеченно смотря в микроскоп, Корсабинский что-то сосредоточенно жевал. Липкая коричневая слюна свисала на небритый подбородок. Услышав характерное щелкание замка, эксперт оторвался от стеклышка микроскопа. «Тебе идет белый халат, дорогой мой!» Громко загогатал он. «Выглядишь натурально, как придурок из телесериала».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 Он снова засмеялся во весь голос. Меринову было не до смеха. «Каков результат, ты выяснил?» Спроси он, переминаясь на ноги на ногу. «Ну, конечно», — возмущенно подтвердил Красабинский, откручивая пробку с халявной емкости. «Я же тебе обещал. Должен поздравить тебя, старина. Ты не ошибся. Ребятки, пришившие алчного дедушка»,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 «О, да, эксцелленс!» – заржал Красобинский. Пробка отлетела в сторону, и он сделал большой глоток темной жидкости из бутылки. «А, какой класс!» «Как ты думаешь, сколько этим гомикам надо времени?» – спросил Мериев. «Не знаю», – задумчиво пожал плечами эксперт, смакуя.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 Владлен снова загоготал и запрокинул голову, жадно обхватив губами горлышко бутылки, но напиток, похоже, попал ему не в то горло. Красабинский резко фыркнул и натужно закашлялся, подавился, злорадно подумал Меринов, испытавший подспудное чувство зависти, поглощавшему нектар богов-эксперту. «Так тебе и надо, Алканав чертов».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 Ходим, общаемся, спрашиваем. Может, еще надо было до кучи рекламный ролик на телевидении разместить, чтобы побольше народа об этом узнало. Что-то раньше ты не очень возражал, умник, окресился киллер, и никаких вариантов не предложил. Я не следователь, а чистильщик. Другой. Работе меня не учили. Кто иглу в подвале забыл, я что ли? И прутья разломанные тоже надо было забрать. Вообще...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 обоих пистолетов одновременно, держа их на уровне лба.